Глава седьмая. Я была готова услышать нечто мудрёное, но Элизабет ответила просто. «Кухонные хитрости». Постойте, она что же? Запатентовала новый способ разбивать яйца? И тому подобную ерунду? Должно быть, выражение лица у меня сделалось достаточно скептичным, чтобы Элизабет пояснила с легким холодком. Усовершенствованный консервный нож, полки на дверце холодильника, ножная педаль для мусорного ведра посудомоечная машина и прочее в этом роде. Тебе это, наверное, кажется пустяками. Но ты даже не представляешь, сколько времени и сил тратят обычные домохозяйки на все эти мелочи. Глаза у нее горели так, что я поспешила отыграть назад. «Эй, полегче, сдаюсь!» И руки подняла. «Разве я спорю? Ты в этом смысле куда больше меня». Элизабет моргнула и слегка покраснела. «Прости». Она опустила взгляд. Я приписываю тебе чужие утверждения». «Эдварда Фишера?» Это был выстрел наугад, однако угодил он в самое яблочко. Элизабет вздрогнула и возрилась на меня с опасливым удивлением. «Откуда ты?» «Я как-никак помощник частного детектива», — напомнила я с усмешкой. В голове слегка шумело. И выводы напрашивались. «Если честно, не верится», — вставила Беверли. Глаза у нее блестели, и она тихо притоптывала в такт зажигательному фокстроту. Во что? Я глотком допила коньяк. Беверли смерила меня оценивающим взглядом. Не в обиду будь сказано, но частный сыск. Не кажется ли тебе, что это. Она пошевелила пальцами, подыскивая, очевидно, не слишком унизительные для меня эпитеты. Женщине не под силу, предложила я сделанным спокойствием. Моего скудного умишка не хватит. Беверли поморщилась. Не передергивай. Элизабет сжала мою руку. Просто на тебя это совсем не похоже. О, разумеется, они ведь помнили молоденькую неопытную девушку. И можно ли винить тетушек в этом? Ведь и сама я, как оказалось, знала о них нынешних прискорбно мало. Я изменилась, ответила я просто. Как и вы. Теперь для меня были привычнее не проспекты, а закоулки, не бальные залы, а Егорные. Я обвела взглядом полутёмный зал, тонущий в клубах табачного дыма. Веселье набирало обороты, танцующих стало больше, за столиком в углу спорили на повышенных тонах, едва не переходя к рукоприкладству. В другой стороне ярко накрашенная девица, хохоча бесстыдно уселась на колени к полному мужчине. Справа от нас самозабвенно целовалась парочка. Обычный вечер в любом увеселительном заведении. Ничего интересного. Я уже хотела отвернуться, когда события приобрели непредсказуемый или, напротив, предсказуемый поворот. К целующейся парочке подскочил мужчина и грубо оттащил женщину от ее кавалера. Женщина побледнела так, что румяна выделялись на ее скулах кирпично-красными мазками. На грубияна она смотрела с ужасом. «Том?» — пролепетала она, поднеся руку к горлу. «Что ты?» «Шлюха!» — выкрикнул он ей в лицо. Оглянулся на привставшего вышибалу и избавил тон. Дома поговорим. Ступай. Он толкнул поникшую женщину себе за спину. Набычился и сжал кулаки. А вы, мистер, как вас там? Эй, полегче! попросил вышибала, опустив лапищу ему на плечо. Задира побагровел и зыркнул из-под лобья. Это вы полегче. Звать меня Том Мортон, это он не глядя, ткнул пальцем себе за спину. «Моя миссис, чтоб я, А этот ее лапал!» Вышибала и кивнул и вернулся на место. Семейные дрязги его не касались. «На ее месте я бы сегодня же подала на развод», — прокомментировала Беверли негромко. Я оглянулась и обнаружила, что у небольшой семейной сцены прибавилось зрителей. Элизабет смотрела с жалостью и некоторой опаской. Беверли с насмешкой и опять же тщательно упрятанной жалостью. Вряд ли у нее бы это вышло, заметила я спокойно. Ведь это она ему изменила, а не наоборот. На чем я хм, собаку съел, так это на тонкостях бракоразводных процессов. Не зря мы с Дэнни в основном промышляли сбором доказательств супружеской неверности, а дюльтеры случаются куда чаще громких убийств. В этот момент муж грубо оттолкнул плачущую жену. Весь его вид говорил, что он из тех, кто не прочь подраться, а при случае поучить семью кулаками. Низкий лоб, глаза буравчики, выпирающая нижняя челюсть. Зато жена рядом с ним казалась еще нежнее и беззащитнее. Блондинка с огромными голубыми глазами, хрупкая как былинка и невинная как. Впрочем, это я загнула. Невинностью там точно не пахло. «Молчи!» Рогатый муженек прикрикнул на изменницу, сжал кулаки и всем корпусом повернулся к сопернику. Думаешь, я просто набью тебе морду, да? И буду дальше терпеть под боком эту тварь? Мистер, я вообще не знал, что леди замужем. Поднял руки побледневший соперник. Он заметно взапрел и в сравнении с массивным рогоносцем смотрелся бледно. Обычный клерк, который решил расслабиться в свой законный выходной и никак не ожидал, что необременительная интрижка перерастет в такие проблемы. «Заливай». Муж дёрнул жену за руку, демонстрируя кольцо, и ничуть не заботясь, что на её нежной коже останутся синяки. «Так что я пойду в суд и вызову тебя, мистер!» Он ткнул толстым пальцем в грудь соперника. «Как соответчика в деле о разводе!» Несостоявшийся любовник побледнел ещё сильнее и часто заморгал. «Так-так-так. Вызову полицию», — решительно сказала Бэверли, привставая. «Я едва успела поймать её за полу жакета. Не вздумай». Элизабет тихо, но твердо поддержала. Он грубиян и жесток с ней. Им. И присяжные будут на стороне обманутого мужем, закончила я безжалостно. Помнится, в округе Майфлауэр за связь с замужней женщиной все еще положен тюремный срок. Ты предлагаешь просто смотреть? Беверли качнула головой в сторону, где муж выкручивал руку жене, не замечая. Или не желая замечать. Слез у нее на глазах. Душераздирающее зрелище. Я предлагаю думать головой, огрызнулась я. Тетушки смотрели с удивительно дружным неодобрением, и это заставило меня решиться. Будем считать, мне очень, кстати, выпала возможность утереть им нос. Эй, мистер! окликнула я героя любовника и поднялась с места. Пол хвала небу из-под ног еще не уходил. Значит, не так уж я и пьяна, справлюсь. Пришлось дважды повторить, прежде чем несчастный, любовник обернулся. «Это вы мне, мисс?» Одновременно бедняга косился на громилу, который очень, кстати, отвлекся на жену. «Вам!» — кивнула я и протянула руку. «Дайте мне монету. Доллара хватит!» Он вытаращил глаза, однако покорно вытащил горсть мелочи. Не глядя, высыпал в мою ладонь и криво усмехнулся. «Выпейте за меня!» За кого он меня принял, хотела бы я знать. За попрошайку? Впрочем, что еще он мог подумать? Рановато пить за упокой, мистер, хмыкнула я. Теперь вы мой клиент. Что? хлопнул глазами этот недотепа, а я шагнула вперед, вклиниваясь между ним и хм, обманутым мужем. Мистер Мортон, позвала я, Или как вас там зовут на самом деле? Да что ты? Побагровел он, и глаза выпучил. Я краем глаза увидела вышибалу, который снова решил вмешаться. Ситуация грозила перерасти из обычного семейного скандала в нечто большее, но приструнить он почему-то решил менее, пусть и со всем почтением. «Мисс», — прогудел вышибала, Нам в Блу скандалы ни к чему. Пусть муж с женой сами разбираются. Вернитесь, пожалуйста, за столик». Я усмехнулась, но даже вежливый какой, и поинтересовалась едко. «А мошенники в Блу вам нужны? Если нет, то придется вам выставить эту парочку. Я кивнула на оторопевших мужа с женой. Девица от удивления даже плакать перестала. Соображал вышибала, несмотря на устрашающую внешность, неплохо. «Мошенники?» — повторил он медленно. «Думаете, они это специально?» Уверенно, кивнула я. Более того, никакие они не муж с женой, даже не любовники». «Что ты несешь? возмутился муж, но под взглядом охранника заткнулся вышибала явно колебался. Уверенный, мисс...» «Корбет», — подсказала я. «Совершенно уверена. У меня, знаете ли, дар чуять ауры. Поверьте мне, эти двое не муж с женой». И ведь ни словом не солгала. То ли громкая фамилия, то ли родство с Беверли сделали свое дело. «Пошли отсюда!» — скомандовал он и ухватил за воротник мужа. «И вы, дамочка!» Если в сравнении с героем-любовником тот смотрелся впечатляюще, то рядом со здоровяком и как-то паник и сдулся. «Эй, я буду жаловаться, позови начальника, слышишь? Хозяина позови!» Разорялся муж, а жена только фыркнула и отвернулась. Даже вырываться не стала, когда вышибала взял ее за локоть. «Не скулей. Охранник хорошенько встряхнул мужа и кивнул герою-любовнику. «Извините, мистер, они вас больше не побеспокоят». Он поволок мошенников к выходу, а их несостоявшаяся жертва наконец отмерла. «Мисс Корбит, как мне вас благодарить?» На меня он взирал с восторгом, и это что, скрывать, грело душу. «Если бы не вы. Кстати, я Брайан Норрис». «Бухгалтер?» — уточнила я, разглядев его перепачканные чернилами пальцы. Очевидно, жертвы парочка выбирала не на обум. Находила тех, кому скандалы суд стоили бы как минимум работы. С тем, чтобы позволить замять дело в обмен на все сбережения, разумеется. «Банковский клерк», — моргнул он. «А что?» «Да ничего», — отмахнулась я и подкинула на ладони мелочь. «Не берите в голову, мистер Норрис. Я частный детектив, а вы заплатили мне гонорар. Мы с вами в расчете. Хорошего вечера». Хотелось изреть что-то вроде «идите и не грешите», но это уж точно было бы слишком. «Мисс арбет окликнул он мне в спину. Я не знаю, сколько стоят услуги частного детектива, но наверняка больше. Я лишь отмахнулась. Строго говоря, я была всего лишь помощником детектива. К тому же, в округе Аурели, в Африске я была лишь одной из многих леди из хорошей семьи. Брр, от одной формулировки озноб по спине. Тетушки встретили меня овациями. Лелли, это было великолепно, заявила Элизабет с чувством. Ее чай с тыла подернулся не пленкой. Очевидно, Элизабет совсем о нем позабыла, увлекшись небольшой драма это действо точно не назовешь, скорее уже интермедией. У тебя на редкость полезный дар. Бейверли щелкнула зажигалкой, прикуривая погасшую было сигарету. Особенно для частного детектива. Я только хмыкнула, плеснув себе еще глоток к чаю. При чём тут дар? Чуть степень близости отношений я не умею. Могу разве что срисовать ауру мужчины в женской спальне, но это совсем другое». Беверли так удивилась, что вновь позабыла о своей сигарете. «Откуда тогда? Ты их знаешь?» «Вот еще, отмахнулась я. «Много чести для каких-то мелких мошенников, чтобы их знали на другом конце страны. Элементарная логика плюс наблюдательность. И немного умения блефовать». Понимание на лицах тетушек не прибавилось, пришлось объяснить. Они переигрывали. Сценка была рассчитана на невзыскательных зрителей, для которых бьющие напролом эмоции куда важнее достоверности. Элизабет чуть покраснела, должно быть, вспомнив собственную реакцию. Она-то приняла этот небольшой этюд за чистую монету. И все? Переспросила Беверли недоверчиво. Я пожала плечами. Держались они совсем не как супруги со стажем. Их выдавали жесты, позы, реакции. Кроме того, эпизод с кольцом выглядел слишком нарочитым. Кто же надевает обручальное кольцо, отправляясь на поиски интрижки? Беверли склонила голову к плечу. ее сигарета дотлевала в пепельнице. «Позволь угадать, это проделано ради убеждения зрителей, что роман с чужой женой этот недотепо закрутил осознанно?» «Бинго!» — хмыкнула я. Герой-любовник при виде кольца удивился так неподдельно, что мои догадки превратились в уверенность. Официант, будто специально дожидавшийся момента, выставил на наш столик бутылку шампанского. «От того самого джентльмена, мисс», — сообщил он почтительно. Надо думать, наше маленькое представление официант не пропустил. «Такой гонорар мне по вкусу», — одобрила я, приглядевшись к этикетке. Клерк не поскупился, а конек у нас как раз закончился. «Ты становишься популярной», — заметила Беверли, когда нам передали еще одну бутылку шампанского, швейцарский шоколад от благодарных зрителей и корзину экзотических фруктов от почитателей таланта. Ответить я не успела. Официант принес еще один презент. Из личных запасов мистера Янга он поставил на стол очередную корзинку, из которой выглядывали горлышки нескольких бутылок с кое-чем покрепче шампанского. Беверли развернула приложенную записку, пробежала глазами и молча протянула мне. «Примите в знак моего восхищения. Все мисс Корбет равно умны и очаровательны. Эр-я. Передайте мистеру Янгу нашу признательность», — попросила я. Слова предательски растягивались и норовили уцепиться за язык. «Он очень любезен». Меня прервало появление еще одного официанта на сей раз с коробкой пирожных из лучшей городской кондитерской. «Думается», — заметила Беверли глубокомысленно, обозревая заваленный подарками стол, — «нам пора сбегать». «Домой?» — обрадовалась Элизабет, которая в силу определенных причин оставалась возмутительно трезвой. «Вот еще!» — махнула рукой Беверли, едва не угодив по физиономии официанту. Впрочем, он привык. «Еще совсем рано!» — Элизабет взглянула на свои наручные часики время на которых приближалось к полуночи. Но... «И?» — воздела Беверли указательный палец. «Я хочу танцевать». В этой толпе усомнилась я кивнув на переполненный танцпол. «Ерунда. Беверли было уже море по колено. Пойдем на крышу. Оттуда такой чудесный вид». Я не стала спрашивать, откуда ей это известно. Очевидно же. «А музыка?» Прихватим патефон. Джимми, поможете организовать? Конечно, мисс. Официант был само почтение. Ни о чем не беспокойтесь. Мы и не собирались. Как тут красиво!» Ахнула Элизабет, осторожно подойдя к самому краю. Благо его предусмотрительно отгородили перилами. Восхитительно! Беверли сделала несколько танцевальных па и широко улыбнулась. Мое любимое место в Чарльстоне. Вид и впрямь был дивный. Клуб занимал нижние этажи дома на холме. А на верхних, судя по обмолвкам Беверли, жил хозяин. Пожалуй, я тоже не отказалась бы здесь жить. Перед нами лежал город. Разноцветные огни рекламы, купола церквей, сияющие проспекты, мерцание воды в бухте. Такой знакомый и такой чужой. Патефон негромко и чуточку хрепловато выводил что-то о любви. Горели фонарики. Удобные диванчики под навесом чуть поодаль, полускрытые пальмами в катках, намекали, что здесь провели не вечер и не два. Впрочем, кто я такая, чтобы судить? «Потанцуем», — предложила я, когда зазвучали первые такты новой песни. «Маленький цветок, лучший из всех Чарльстонов». Беверли широко улыбнулась, раскинула руки и закружилась. На нас глазели снизу. Прохожие задирали головы, показывали пальцами. На крыше напротив возился с фотограф, хотя едва ли снимок выйдет с такого расстояния и в полутьме. Летняя ночь и шампанское, конечно. Кружили голову, толкали на безумство. Что такого? Подумаешь, Чарльстон на крыше. Поначалу Элизабет пыталась нас урезонить, однако быстро сдалась. Мы с Беверли почти уговорили ее станцевать с нами. Когда еще представится такой случай. Когда к нам заглянул официант? Записка от мистера Янга, сообщил он равно подобострастно и непреклонно. Беверли нетвердой рукой взяла с подноса листок бумаги, развернула. О! -о, -о, -о протянула она и постучала пальцем по губам. Как интересно! Что именно? Насторожилась я. Элизабет и вовсе побледнела. Читай! Разрешила Беверли и вручила записку от чего-то мне. Разобрать написанное удалось с некоторым трудом, и не только из-за тусклого света. Пожалуй, шампанского на сегодня хватит. Эй, а танцев что больше не будет? крикнул кто-то снизу. Тю, я думал, они разденутся. Нетрезвым голосом поддержал его другой. Вы что? рыкнула Беверли, опасно перегнувшись через перила. — Купили билеты на представление? — Не, а надо, — простодушно удивился пьянчуга. — Да мы заплатим, — вальяжно пообещал его приятель и монетами в кармане побренчал. — Только того. Поближе к нам спуститесь. — И чтобы звездочки, потребовал пьянчуга и покачнулся. — Ну, на сиськах. — Не обижайтесь, мисс, мы того, поклонники ваши. Лицо Беверли озарилось нехорошей такой задумчивостью. Словно она уже прикидывала, не обеспечить ли поклонникам звездочки куда более банальным методом. Скажем, при помощи волн того цветочного горшка. Пожалуй, с такими развлечениями пора завязывать, иначе эти два идиота все таки нарвутся. Если не на Беверли, то на мистера Янга, который отнюдь не показался мне добрым и всепрощающим. Стоит ему услышать эти вопли, Только смертоубийство нам накануне свадьбы не доставало. Я внутренне содрогнулась и попыталась оттеснить Беверли от перел. «Эй, вы что, уходите?» Донесся снизу вопль первого идиота, а второй пронзительно засвистел. Да что же они все никак не уймутся? Элизабет вдруг шагнула к ограждению. «Лучше бурлеск в бешеных кобылках. Это в двух кварталах отсюда». Озадаченно пробормотал поклонник и почесал в затылке. «Того, спасибо, мисс!» Ткнул товарища локтем в бок, и они, чуть пошатываясь, пошли, куда послали. «Что?» Элизабет несколько стушевалась под нашими взглядами. «Откуда, — поинтересовалась я, Кашлянов, — ты знаешь о бешеных кобылках? Еще вчера я поклялась бы, что она и слова то «бурлеск» не знает. Наша горничная раньше там работала пояснила Элизабет хладнокровно, «прежде чем попасть в приют Святой Магдалины, а оттуда к нам». «Не думала», — пробормотала Беверли от потрясения, даже несколько протрезвев. «Что ты интересуешься спасением заблудших душ?» Судя по ее задумчиво опасливой имени, Беверли уже прикидывала, не придется ли ей поутру выслушивать нотацию о вреде пьянства, прелюбодеяния и прочих не менее приятных грехов. «Нисколько». Заверила ее Элизабет, для которой, судя по мелькнувшей улыбке, опасения сестры тайны не стали. Просто на им прислуги в приюте обходится дешевле. Ах, да, им ведь приходилось экономить. Беверли громко прочистила горло, почти упала на диван и принялась обмахиваться ладонью. Так на чем мы остановились? На записке мистера Янга, припомнила Элизабет как самая трезвая. Беверли щелкнула пальцами и потянулась к кувшину на столике. Точно, читай. Она налила себе лимонада и сделала жадный глоток. Элизабет подобрала бумажку с полом, помедлила несколько мгновений. Леди неприлично совать нос в чужую переписку. И все-таки пробежала ее глазами. Побледнела. Стиснула листок. Чарльз здесь.